Твоих глаза шло на большой, На двоих, на двоих. Не так легко быть с тобой, просто пойми меня. Пирожи. Я засыпал, зная, что у меня есть ты По городу ночи твоему подъезду И я счастлив со своей надеждой Когда ты рядом, я живу Твой голос то, чем я дышу И снова капли у окна по лицу Останься, я тебя прошу Не хватало слов сказать тогда Горящая сердце, ты одна С букетом рос ночи Этот бит был там, разорван Ajuda! Точно могла одежда, я весь мокрый Смотрю на небо, ищу надежду Как хочется, чтобы было все как прежде Я устал, забирай, на, на, держись. Я понял то, что понять было тяжело Ну что ж, раз так, значит так мне суждено Сердце радуется только в моих снах Только там есть та любовь, как в прошлых местах. Где-то так далеко от меня, так много улыбок Я подкуриваю сигарету, поджигаю снимок И капли дождя стекают по лицу Не давая сгореть этому огню Я делаю себе кофе, подхожу к окну Четыре часа утра, я опять не сплю Так, наверное, я с ума сойду И опять эти капли, капли по лицу Родная, но чужая Я видел тебя много раз Ты меняешь образы Убегаешь от меня, как от пламени грозы Я почему-то знаю, какой вкус в твоих губ Я не буду груб и не буду ску. Мне не важно, какого цвета твои глаза В них должна быть искра, но не сожги паруса Я просто хочу вдруг поверить. Коварную роль, а мы встретимся с